Глава восьмая. Одна голова хорошо, а две лучше. Складно да быстро бежали они, и к вечеру достигли моря Океана Заповедного, которое остров Грозный Буян окружало. Остановившись на берегу, путники с изумлением смотрели на каменный чертог жилища огненного бога Сварога. Гора-крепость находилась в версте от них через бурное море и уходила своими каменными стенами и острыми вершинами в небо, Велес-медведь, Досовая Егиня вновь в людей обратились, и думали они все вместе, как же им через море переправиться. «Может, Дану кликнем?» — предложил Калидар. «Она добрая и подруга моя давняя». Покричали они все вместе, и уже вскоре появилась из глубины морской красавица с зеленой длинной косой, в аквамариновом летнике и с рыбкой небольшой золотистой на руках. Она встала прямо на водную гладь ногами в синих сапожках и приветливо спросила. «Доброго дня вам, молодцы да девицы. Зачем звали меня?» «Доброго здравия, Дана Перуновна», — сказал Калейдар. «Помоги нам к сварогу в чертог переправиться, а то вплавь нам как-то несподручно. Помогу, конечно, только в обмен на добро принесите мне цветок чародейный заветный, лучезарный». Он у сварога хранится и мне очень надобен. Некрасиво в моем царстве подводном без него. А цветок тот на несколько верст под водой все освещать может. «Добро», кивнул Калидар. «Да будем цветок тебе непременно, обещаю. Тогда по рукам. Получайте лодку быструю, да плывите к сварогу». Вмиг Дана щелкнула пальчиками и тут же у берега появился небольшой рыбацкий кораблик с парусом и двумя мужиками-рыбарями. Путники взобрались на корабль И услышали удивленные возгласы рыбаков о том, что их корабль каким-то чудным образом переместился с другой стороны моря сюда. Да, к тому времени уже исчезла в морской глубине, поэтому путники выразили по этому поводу глубочайшее удивление. Рыбари согласились доставить их к сварогу и спустя час высадили их на каменистом берегу у высоких каменных стен жилища сварога. «Как добрались люди добрые!» — раздался рядом с Сашей громкий мужской голос, и кто-то похлопал ее по руке. «О, Господи!» — испуганно воскликнула девушка, увидев нечто рядом. Существо было облачено в одежду, но ни рук, ни ног, ни лица его не было видно. С других сторон от молодых людей также появились невидимые существа, которые поприветствовали их. Все они были видны только по одежде, а их тела нет». «Это каменные духи. У сварога живут, во всем ему помогают», объяснила на ухо Саша Егиня, чтобы девушка не боялась. Духи камней проводили молодых людей и проворно отворили перед ними десятиметровые огромные каменные двери в жилище Сварога. Следуя за провожатыми невидимыми духами, которые были облачены в различного цвета длинные кафтаны до пола, черные сапоги и темные штаны, путники уже вскоре вошли в просторный каменный зал. Сбоку громадного помещения находилась печь, горящая ярким огнем и выдолбленная прямо в каменной стене. А рядом с нею у наковальни стоял крепкий русоволосый моложавый старец, который со всей силы бил мощным молотом по длинному мечу, высекая своими ударами яростные искры. Одетый в косоворотку белого цвета, расшитую красными нитями по горловине и рукавам сакральными символами, в холщовые штаны и лапти он показался Саше простым, грозным и сильным. Мощно ударив молотом, в очередной раз сварок отвел свой взор от наковальни и вперел его в молодых людей, возникших на пороге, его каменной залы. «Вот и дедушки мои пожаловали», — громко сказал он, и его голос эхом прошелся по всему залу. Он быстро отложил молот и, вытерев руки о свой передник, приблизился к ним. «Проходите, хлебом солью вас угощу. Устали поди?» — спросил Сварог, улыбаясь в густую бороду. Его взор светился добром и мудростью. «Здравия тебе, батюшка Сварог», — сказал Каледар, склонив голову. «Все тоже поздоровались». «Ну-ка, слуги мои верные, на стол накрывайте, до да гостей дорогих пирогами да яствами почуйте», — велел сварок. И тут же посередине появился большой стол с лавками, светлой скатертью да тарелками деревянными расписными. Невидимые каменные духи начали таскать еду на стол, перемещаясь по большой зале. «Видел я, как все вы дружно шли, да никого не оставили». «Добро это!» — сказал Сварог. «Как же вы видели, батюшка Сварог?» — осторожно спросила Саша. «Отчего-то чувствую, что перед нею непростой старик-ведун, а явно некто великий и непостижимый. Одно то, что он смог появиться в небе перед ними, уже вызывало в ней чувство благоговения и удивления, словно она смотрела на божество. Однако страха у нее не было, а в ее сердце появилось какое-то доброе чувство к этому седому, сильному Сварогу, словно он был ее дедушка». «Как? Да с неба глядел, да видел, доченька!» Улыбнулся он. За стол садитесь, от ущи простынут, вечеряете по-быстрому, а я пока расскажу, как вам быть. Молодые люди умылись с дороги в каменных рукомойниках, сели за стол. Сварог занял место во главе стола. «Вот, Калидар, меч тебе куючеродейный, чародейный!» — произнес Сварог. «К утру будет готов. Любого ворога одолеть им сможешь. Да не только человека, но и любое существо, невиданное да волшебное. Ибо нет этому мечу равных ни на земле, ни на небе. Я его из каменной лавы земной выковал, да солнечными лучами прокалил». «Только меч этот непростой, и сила в нем будет, если ты добро будешь отвоевывать. А если со злом к кому пойдешь, ради выгоды какой или обогащения, то потеряет он силу». «Вот благодарствую тебе, батюшка», — воодушевленно сказал Калидар. «Обещаю, что только на добрые дела пользовать его буду». «Добро!» — кинул Сварог. «Кушайте, чадушки, не стесняйтесь. Вон, насколько угощений натащили духи мои верные. Все с жадностью начали есть. Здесь были и рыбы вареные да копченые, пироги пышные до да горячие, каши да щи, соленья да сладкие пряники. Сварог сам ничего не ел, а лишь с улыбкой на устах наблюдал за всеми и спустя какое-то время заметил. «Обещал я тебе калейдар коня диковинного. Есть он у меня. Индрик зовут его. Может, этот конь огонь извергать, дожечь да как пожар?» А рог его волшебный, способен даже горы разбивать. Этот конь целого войска стоит. Вот он-то и будет тебе под спорьем, в схватке твоей с корочуном. Благодарю, батюшка Сварог, но где же он? Вот в этом-то и главная трудность. Хоть и рожден, как конь света, но не может он долго на свету белом находиться. Иначе силу потеряет». Только несколько дней в одно лето можно его выводить на свет, оттого живет он все время на темной горе в подземном царстве Нави, которым управляет темный чернобог. — Нам надо пойти за Индриком конем в царство Нави? — спросил Каледар. Да, — ответил Сварог. — Есть путь заветный, короткий, до подземного царства, всего пара часов ходу, но путь тут давно уже закрыт, затоплен мертвой водой, и пройти по нему нельзя никому, ибо умрет всяк, кто вступит в ту отравленную воду. Из всего подземного царства вода это стекает и губит все живое. Раньше знавал я, как сотворить волшебное средство, которое стоило влить в мертвую воду, и она становилась живой, и можно было безопасно пройти по тому пути тайному. Но однажды поспорили мы с Чернобогом, и прогневался я сильно, и оттого несколько сосудиков в моей голове лопнуло, и позабыл я, как сотворить это снадобье, чтобы превратить мертвую воду в живую. Вот уже какой год бьюсь и не могу вспомнить. «Начало помню, что надобно взять, а далее никак. От того то пойти вам придется длинным путем, в темное царство, через мореный лес, потом через гиблое болото, а далее через Калинов мост. Только боюсь не успеть вам за три дня проделать путь этот долгий. Это здесь ты пытался вспомнить, как снадобье получить, да мертвую воду в живую превратить, батюшка?» Спросила Егиня, указывая на противоположную каменную стену, исписанную светящимися письменами. Некоторые из них были зачеркнуты. «Да, ты права, доченька. Весь измучился уже. Вроде и веществ немного, всего их десять дюжин. А каких и сколько брать, не могу никак вспомнить, чтобы сотворить то волшебное средство, превращающее мертвую воду в живую», — удрученно сказал сворок. Саша вдруг встала из-за стола и подошла к написанному, и очень долго смотрела на каменную стену. Письмена были похожи на что-то очень знакомое, но странные, непривычные символы буквы вводили ее в заблуждение». «А могу я спросить тебя, батюшка Сварог?» — спросила Саша спустя несколько минут. «Да». «Вот это написано «живая вода»?» «Верно», — кивнул Сварог, подходя к девушке. «Так она и пишется. А вот и мертвая», — он указал чуть влево. «Но как ее превратить из мертвой в живую, никак не вспомню. Помню только первую букву». «А что еще добавить, хоть убей, не помню». «Могу я тебе помочь?» — спросила Саша. «Ты, доченька, разве ты знаешь, как мертвую воду в живую превратить?» «Мне кажется, знаю. Только напиши мне, батюшка, как соль написать этими вашими буквами». Сварог кивнул и, быстро взяв огненное перо, быстро написал формулу соли на каменной стене. «Хорошо», – кивнула Саша и, попросив перо у сварога, быстро написала нужные буквы и количество каждого вещества на камне. «Попробуй вот так сотворить. Надеюсь, что выйдет живая вода». «Ты уверена?» – спросил сварог. Девушка утвердительно кивнула. «Сейчас и проверим». Сварог ударил в ладоши и велел принести нужные ингредиенты. Невидимые слуги тотчас поставили перед ним небольшой стол с несколькими берестяными баночками да каменными сосудами, а также небольшой кустик с растениями. Сварог начал брать баночки, и умелым глазом, измеряя вещества, которые были в них, принялся что-то смешивать в небольшой миске. Только Саша поняла, что он делал. Спустя некоторое время он взял черный каменный сосуд и влил в него то, что получилось. Вещество в сосуде булькнуло. Сварог осторожно поднес черный сосуд и вылил немного его содержимого под корень растения. Уже через минуту листочки у растения распрямились. «И впрямь живая вода получилась. Вот какая то разумная девица, аж загляденье. Помогла мне, старику». «Ты это как удумала?» опешив, спросил Калидар, подходя к ним. «Это формула нейтрализации соляной кислоты, все школьники ее знают», — ответила Саша. «Ну, правда, те, кто химию хорошо учит». а я все же медицинский университет закончила. Еще бы мне ее не знать. Только надо было немного с этими символами незнакомыми разобраться. У нас в нашем царстве по-другому все обозначается. А мертвая вода и была соляной кислотой, и превращается она в простую воду с примесью соли. Вот теперь мы и нейтрализуем ее. Так, дочка, ты по-своему сказала, улыбнулся ей сворок. Мертвую-то воду, и пойдете вы коротким путем за Индриком. «Вот спасибо, сестрица!» — воскликнул Велес. «Не зря мы тебя с собой взяли!» «И я так говорила, что пригодится она нам еще!» — улыбнулась ей Егиня. «Непростая она девка! Не просто так ее руна-радуница выбрала!» «Добро, чадушки!» — кивнул Сварог. «Завтра с утра и ступайте за Индриком. Только он конь-то ретивый да гордый. Надо его подчинить себе, чтобы он с вами пошел. Уж больно нрав у него крутой. Все кругом огнем палит». А чтобы оседлать его, надобно добыть седло чародейное, серебром шитое. Это седло в самой высокой башне, в черном тереме Чернобога хранится. Дам я вам два яблока серебряных. Одно на гору к Индрику вас отведет, а второе — к жилищу Чернобога. «Думаю, разделиться нам надо тогда, чтобы дело быстрее справилось», — предложил Велес. «Мы с Егиней за конем пойдем. Все же мы нутро и мысли животных более знаем, а вось уговорим его пойти с нами». — Добро! — кивнул Калидар. — А я тогда за седлом в башню. — А ты с кем пойдешь в Редина? Или здесь останешься? — спросил он Сашу. — Не с тобой точно, — ответила задиристо Саша, обратив на него взор. — Да больно надо, — ответил ей Калидар Колка. — А мне кажется, доченька, что тебе лучше с Калидаром пойти. — Думается, мне без твоей помощи он один не справится, — произнес Сварог наставительно. — Без ее помощи, батюшка Сварог! — опишел Каллидар. «Дать нее толку, как от козла молока». «Не горячись», добавил строго Сварог. «Сказал тебе, непонятливый, лучше девицу эту разумную с собой возьми. Вместе вам легче будет». «Хорошо, возьму», кивнул как-то мрачно калидар, явно недовольный советом Сварога. «А ты, девица, лучше скажи, какой подарок для себя хочешь за то, что помогла мне?» спросил Сварог Сашу. «Я много могу исполнить. И вы можете меня в мой мир домой отправить?» «Нет». «Это не могу. Нет у меня такой власти. Отправить тебя может только тот, кто вызвал тебя сюда», — ответил Сварог. «Другое что проси». «Жалко», — вздохнула Саша. «А можно мне тогда одежду какую приличную, если вас не затруднит, батюшка Сварог? И сапоги новые, а то в этих валенках я ходить совсем не умею». «Добро, получай, заслужила». Сварог ударил в ладоши, и на Сашу налетел некий вихрь и закружил ее. Едва она остановилась, то увидела, что на ней темно-синяя длинная теплая юбка из мягкого доброго сукна, вышитая шелковая кофточка, светлая, изнутри подбитая мехом душегрея. Да теплая, высокая шапочка с мехом, а на ногах красивые белые сапожки с небольшими каблучками. Очень теплые и по ножке. Она стала похожа на сказочную царевну в расшитых одеждах. «Ой, спасибо тебе большое, батюшка Сварог», — выпалила довольно Саша. «Какой ты добрый! А еще одно желание можно?» России, кивнул Сварок. «Я бы помыться хотела». «Хорошо. Есть у меня бани с кореньями душистыми и травами. Выбирай любую. Мои слуги-банщики проводят и помогут вам». «А еще одно?» – спросила Саша. «Да уже!» – цыкнул на нее Калидар. «Совести совсем нет. И то, и это ей подай». «Что же еще хочешь, доченька?» – улыбнулся ей Сварок. «Отдохнуть бы в кровати нормальной. А то я с этим…» – Саша указала взором на Калидара. Уже вторую ночь спать не могу, то на дереве сижу ночью, как белка, то в стогу сена сплю, словно корова какая. Я и сам хотел предложить детушке, как повечеряете, то идите туда в дверь расписную под каменный свод, да выбирайте любую горницу, все они чистые да светлые, да отдыхайте на здоровье. Сварог направился прочь. — А ты, батюшка Сварог, с нами не будешь ужинать? — спросила его Саша. — Нет, доченька, я давно уже светом да ветром питаюсь. Мне эти яства не надобны. Спокойной ноченьки, родные мои. Отдыхайте. Утро вечера мудренее.